Сабанов положил на столик несколько книжек, неразрезанных в бумажных корочках, мятую, видимо, уже читанную газету, у з е л о к с продуктами и свечами. Огородов, чтобы не мешать ему своим взглядом, перестал ходить и сел на пол за кроватью. в о з д е в затих и лежал, не двигаясь. Сабанов наклонился над ним и участливо сказал. — Они возьмут тебя завтра. Как ты себя чувствуешь? в о з д е в не отозвался. И с а б а н о в постояв над ним, сел на кромку кровати, развернул было газету, но не стал читать, не мог, видимо, в з в о л н о в а н н ы чем-то. Он пересел на пол к другой стене, против Огородова, и, прикрыв ладонью глаза, вздохнул. «Каждое свидание уносит половину жизни, истинное слово. Не могу видеть ее, убитого, заплаканного лица». «Слюнтяй!» Усмехнулся Гвоздев и, повозившись на кровати, добавил — Всю революцию с соплями выможете, слизняки. — Вы не сердитесь на него, Павел Митрофанович, — попросил Огородов. — Он болен, а лечения никакого. — Ты женат, Огородов? — спросил Сабанов. — Нет. — А жена вас любит, Павел Митрофанович? То — То-то и больно. Но сегодня, если бы вы знали, какое н а мне принесла подарок, Воистину сладкий сон. И опять, я радуюсь, знаете, не могу в душе не радоваться. А она понять не может. Так и разошлись. И все у меня в душе перепуталось. Вот я немного успокоюсь и возьмусь читать. Хотите, почитаем вслух? Либеральные сопли, вспылил Гвоздев. Ни слова о них, слышите? Нас большинство, значит, будем читать. С твердым спокойствием объявил Огородов. Так тому и быть, с а б а н о в поднялся от стены, зажег свечку, припаял ее на топленый воск к цементному полу. Тут же раскинул газету и растянулся сам. Прилег поближе к огоньку и огородов. с а б а н о в не столько расправлял, сколько оглаживал своей тонкой ладонью измятую, но, вероятно, в самом деле дорогую ему газету. Слушай, дорогой мой землепашец, Огородов, не внимай. Все-таки дело наше, Слово наше, думы н а ш и Вековечные, не пропали зря. Мы, Огородов, вырвали У царя святое право на землю. Нет, это не милость, Это не уступка, А подлинное отступление самодержца. Будь он наш царь-батюшка Чуточку п о п р о з о р л и в е Он бы мог давно Издать такой манифест, И не было бы в России кровавой сумятицы. Ты только послушай, с а б а н о в потер ладони, надел очки обеими руками, но читать ему не пришлось, потому что загремели железные запоры, дверь распахнулась, и тот же жандарм в узких штанах, не отпуская ручки и держась на удалении от входа, строго спросил. — Господа, это что за мода читать на полу? А для чего же стол? Извольте сейчас же встать. Дверь мягко затворилась. Щелкнул, будто икнул замок, и шаги, стуча по железному полу, удалились. Несмотря на вздохи Гвоздева, Сабанов п р и м о с т и л с я на кровать. «Именной, высочайший указ правительствующему Сенату от 9 ноября 1906 года», значительным голосом начал Сабанов, положив на газету оба кулака. «Манифестом нашим! в з и м а н и е с крестьян выкупных платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 года. С этого срока означенные земли освобождаются от лежавших на них в силу выкупного долга ограничений, и крестьяне приобретают право свободного выхода из общины с укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному владению участков из мирского надела. Каждый домохозяин, за коем укреплены участки наделенной земли, имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему взамен сих участков соответственный участок по возможности к одному месту. Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит учинить н а д л е ж а щ е е распоряжения. Читая, с а б а н о в все более и более терял выдержку, значительность в своем голосе, видимо, заражался радостным возбуждением и начал, наконец, восклицать, хвататься обеими руками за очки, а слова «имеет право» во всякое время требовать повторил дважды, обстукивая их кулаком по столу.